Глава девятнадцатая лакремоза приложила руку к моей голове, и неприятные ощущения ушли. Не от зеленое пятно, которое было перед моими глазами, никуда не делось, но вот боли уже не было. Интересно, как она вообще поняла, что мне сейчас больно? Одним словом, ведьма. Ну как лучше? — спросила она и убрала руку. — Очень больно. — Скорее, неприятно, — ответил я и потер болезненное место. — Что это было? — Ничего особенного. Она почувствовала тебя, а я ее магию, которой она проверила свою метку. Не переживай, после нашего ритуала она не сможет причинить тебе сильную боль. Это максимум, на который она способна. Карги умеют трансформировать свою ненависть в такие вот ментальные удары по своей метке. Представляешь, как она тебя ненавидит, что смогла достать, несмотря на ритуал? Ясное дело, ненавидит. Чего бы ей меня любить? Если верить Лакримозе, карга мне больше не станет досаждать. Но очень не хочется, чтобы она ошибалась. Мало ли. Мне очень хотелось, чтобы в самый решающий момент у меня вновь заболела голова. Поэтому я на всякий случай поставил барьер... Я решил его не снимать до тех пор, пока не буду уверен в собственной безопасности. «Тебе дать эликсир ночного зрения?» — спросил я у Лакри. «Мы-то с Ибрагимом и так все видим в темноте более-менее нормально. А вот как с этим делом у ведьм, черт его знает». «Обойдусь», — ответила она и посмотрела на меня. «Сладенький, почему ты думаешь, что я приехала сюда, не выпив предварительно необходимые эликсиры? Неужели ты принимаешь меня за полную дуру?» «Нет, просто решил предложить. Я захватил с собой парочку на всякий случай», — ответил я, обратив внимание на перемены, которые с ней произошли всего за мгновение. Теперь передо мной стояла уже не та улыбающаяся уголками рта девушка, которая вела себя немного игриво и одним взглядом могла заставить меня покраснеть. Сейчас ее лицо выглядело так, как будто она вовсе не умела улыбаться. «Нет никакой необходимости». — сказала Лакри. — Я вижу, достаточно неплохо. Но за предложение спасибо. — Да не за что. — пожал я плечами и с тревогой посмотрел на тот самый дом, в котором, по нашим подозрениям, была корга. Зеленое пятно перед моими глазами все время плыло в разные стороны. И к этому моменту стало настолько большим, что покрывало несколько домов сразу. — Будет очень хорошо, если по мере приближения... Оно начнет как-то сужаться или что-нибудь в этом роде. Было бы неплохо знать наверняка, где находится корга, чтобы не вломиться в чужой дом и не получить от нее удар в спину. Жаль, что я не мог почувствовать ее своими способностями. От ведьмы не исходило никакой темной энергии, которая могла бы послужить мне путеводной нитью. Хотя... Если Лакримоза смогла почувствовать метку корги, может быть, она сможет отыскать и ее саму? Или у нее сейчас перед глазами не такая расплывчатая картинка, как у меня?» «Ты уверена, что она именно там, в последнем доме?» — спросил я у нее. «Точно сказать не могу. Я вижу то же самое, что и ты», — нахмурилась она и указала рукой в сторону крайних домов. «Она где-то там». «Ой, господин, я могу проверить, если нужно», — предложил Турок. «У меня артефакт материализации с собой». «Это ни к чему». — сказала Лакри, затем произнесла несколько слов на своем ведьминском языке, взмахнула рукой и... Прямо около ее ног появилась выдра. Причем очень необычная выдра. Мне приходилось видеть этих животных в московском зоопарке. Так вот, это была совсем не такая. Во-первых, она была намного больше. Раза в два, как минимум. Размерами она походила на не очень большую собаку. Но это ладно, стал бы я удивляться, если бы она отличалась только этим. Во-вторых, ее шерсть светилась мягким светом, который переливался разными оттенками зеленого. От яркого и насыщенного цвета зеленки до темно-болотного, почти черного. Выглядело это очень круто. Привет, красотка! Поздоровалась Нилакри. А вот и Дара пожаловала сказал Дориан в тот момент, когда выдра с интересом обнюхивало мои ноги. Разве у локримоза есть животное? удивленно спросил я у своего друга. Да, она не совсем животное, точнее сказать волшебное животное. Это ее фамильяр», — ответил Мур. Милая зверюшка, правда? До тех пор, пока не знаешь, что питается она кровью нашей ведьмы. Однажды я видел, как это происходит. Не самое приятное зрелище. Еще бы!» — согласился я и наклонился, чтобы погладить выдру, которая уселась возле моих ног и смотрела на лакри. «Зачем она это делает?» «Так они приручают животных и делают из них себе слуг. Проводят ритуал, а потом все время поет своей кровью. Кстати, ты заметил, что Лакримозы пропала родинка? Это Дара и есть, мой мальчик. Она все время рядом. В этот момент ведьма присела рядом со мной и погладила выдру. Та в ответ довольно пискнула. «Надо же, ты ей понравился», — с удивлением прокомментировала ситуацию ведьма. «Дориана она терпеть не могла. Однажды он наступил ей на хвост, и с тех пор Дара его не особо жалует». «Я нечаянно», — пробурчал Мур. «Крутится под ногами, как юла». Вдруг выдра замерла и резко повернула голову в сторону того самого дома. Умница, девочка, без слов все понимаешь, похвалила ее ведьма, затем обняла, прошептала несколько слов на ухо и чмокнула ее в морду. Да будто только и ждала этих слов. Сорвалась с места и быстренько побежала вперед по улице. Какое-то время я ее еще видел, а потом она вдруг растворилась в воздухе. Куда она делась? удивленно спросил я. Исчезла. «Это одна из способностей, которым я ее обучила», — ответила ведьма. «Как это?» — уставился я на нее. «Сейчас на это нет времени. Фамильяров можно обучать. Потом как-нибудь объясню», — ответила она и закрыла глаза. «Теперь постой спокойно. Мне нужно сосредоточиться». «Дориан, ты знаешь, что она сейчас делает?» — обратился я к своему другу. «Она может видеть глазами Дары», — ответил тот. «У них эмпатическая связь. Я думаю, именно этим она сейчас и занимается». «Надо же, какая полезная зверушка!» — похвалил я. «Было бы неплохо и себе такую завести». «Не получится, Макс!» — расстроил меня Мор. «Ты же не ведьма!» «Жаль. Заклинание по призыванию существ, которыми я владею, это, конечно, хорошо, но, фамильяр, совсем другое дело». А вообще, Лакримоза натолкнула меня на интересную мысль. Нужно будет на досуге заняться этим вопросом вплотную. Не может быть, чтобы не было никаких вариантов. В этот момент Лакри что-то прошептала, открыла глаза и посмотрела на меня. «Она в последнем доме», — сказала она. «Но только не одна. В доме, кроме нее, еще и четверо лаков, Очень больших. Я думаю, это ее фамильяры». Эта сычка хочет устроить нам засаду. Да, похоже, что я ее немного недооценила. Четверо волколаков это плохо. «Почему ты думаешь, что она решила устроить засаду?» — спросил у нее Ибрагим. «Иначе с чего бы ей забираться в подвал? Карга надеется, что до нее никто не доберется. Справиться с четырьмя волколаками сложно. Но если даже получится, то выкварить ее из подвала будет непросто». Но можно попробовать. Посмотрим, кто из нас чего стоит. «Я могу прикончить всех четверых парой заклинаний», — сказал я. «Предлагаю сначала решить с ними, а потом уже подумаем, что делать с коргой. Есть у меня кое-какие соображения на этот счет». «Парой заклинаний?» — недоверчиво спросил Турок. «Вы в этом уверены, мой господин? Я думаю, может быть, будет лучше призвать кого-нибудь из ваших помощников?» «Не нужно никого призывать», — заверил я его. «Сказал «прикончу», значит «прикончу». Во всяком случае, мне очень хотелось в это верить. Не зря же Дориан обучил меня таким классным новым заклинаниям, которые мне не терпелось попробовать в бою. В этот момент всего в нескольких шагах от нас вновь появилась выдра. Радостно попискивая, она бежала в нашу сторону, а меня тем временем посетила мысль. Если Дара смогла показать ведьме картинку из дома, Значит, она умеет проходить сквозь стены? Иначе как она туда попала? Моя ты умница! Похвалила фамильяра Лакри несколько раз погладила ее, затем подняла над дарой руку и выдра начала исчезать. Со стороны это выглядело так, будто ведьма просто поглощает ее. Я пойду первым, сказал Ибрагим, когда фамильяра Лакри мозы полностью исчез. Привлеку к себе внимание, пока вы будете готовить заклинание, мой господин. Договорились, — кивнул я. Пока мы шли по улице, я прямо чувствовал, как на нас с любопытством смотрели сразу из нескольких окон. Учитывая, что ауры, которыми я себя окружил, светились всеми цветами радуги, красться было бесполезно. Да и какой в этом смысл, если наш враг все равно знает о нашем присутствии? Ну а все остальные... Что же? Будет о чем посплетничать завтра с соседями — тоже дело. То ли от того, что я знал, кто скрывается внутри, или по какой-то другой причине, но дом, в котором нашла себе убежище корга, и правду оказался каким-то мрачным. Что было довольно странно, учитывая убогость остальных одноэтажных деревянных развалин, которые стояли на этой улице. Однако каким-то странным образом он умудрялся выделяться и на их фоне. Вскоре мы подошли к нужным нам деревянным дверям и остановились. Если внутри были какие-то звуки, то их было не разобрать. Во дворе соседнего дома разрывался какой-то огромный пес из-за басовитого лая, которого совсем ничего не было слышно. Магической энергии у меня было много. Поэтому я на всякий случай повесил пару аур и на лакримозу, хоть она и пыталась доказать мне, в машине, что карга не сможет причинить ей вред, лишним это не будет. Увидев на себя ауры, ведьма ничего не сказала и лишь благодарно кивнула в ответ. Гадство! Как же бесит эта псина! Ни черта не слышно! «Давай, Ибрагим!» — сказал я, и дурак одним мощным ударом ноги выбил дверь. Тьфу ты, черт! Хренас два, он ее выбил! Удар оказался настолько мощным, что он просто пробил ногой эту долбаную дверь насквозь. Теперь он стоял и пялился на свою ногу, часть которой была внутри дома а весь остальной — призрак снаружи. Ну, зараза! Прямо первый раз со мной такое. Вот теперь, даже несмотря на громкий собачий лай, было понятно, что внутри дома явно что-то происходит. Судя по громкому рычанию, волкалаки расправлялись с ногой турка, которую тот тщетно пытался вытащить из двери. «Химбрагим, твою мать!» — заорал я. «Какого черта ты не открываешь эту дверь?» «Не беспокойтесь, мой господин, со мной все в полном порядке!» — крикнул он в ответ и помахал мне рукой. «Сейчас я выберусь отсюда и разделаюсь с этими выродками!» Поначалу он, видимо, немного растерялся, оказавшись в таком неловком положении. Но сейчас, к счастью, вспомнил, что у него в руке по-прежнему был энергетический меч, который за это время никуда не делся. Призрак ткнул мечом в дверь, пробив ее насквозь, и с обратной стороны послышался жалобный вой. Но дачно воткнул. Видимо, с той стороны не ожидали от Ибрагима такого подлого коварства. А потом случилась вот какая штука. Турок вдруг начал валиться на спину и в конце концов грохнулся на деревянное крыльцо, проломив под собой пол. Он тут же попытался встать, но снова упал. Немудрено. Учитывая, что половины правой ноги у него не было. Судя по всему, она осталась внутри дома. Я сейчас, мой господин, кричал он лежа в груди изломанных досок. Дайте мне только подняться, и я разорву этих тварей в клочья. Ну да, как же разорвет он. Недолго думая, я шарахнул по двери стрелой тьмы, и это оказалось очень правильным решением. Дверь с громким треском разлетелась в щепки, как будто ее там и не было. Эх, нужно было сразу так сделать. Хотелось избежать лишнего шума, но в итоге все равно вышло иначе а так, хоть бы турок целым и невредимым остался. Тем временем в темном проеме показался один из волкалаков, который гласила округу громким воем. Наверное, он хотел меня как-то смутить, но это вызвало лишь раздражение. Собака гавкает, этот рот воет. Не улица, а зверинец какой-то. «Максим!» — закричала лакри, которая стояла рядом со мной. волколак! «Да я и сам видел, кто это такой». Причем не просто большой, как говорила Лакримоза, а огромный, наверное, метра два с половиной ростом. Оскалив свои огромные клыки, он встал на четвереньки, приготовился к прыжку, и в этот момент я колданул могильное связывание, а следом за ним еще одну стрелу тьмы. Причем во второе заклинание я вложил магической энергии от души. Это им за моего Ибрагима, который даже лежа на сломанном крыльце пытался дотянуться до зверюги своим энергетическим мечом. Получилось отлично. Даже лучше, чем я предполагал. Волкалака окутала ярко-синим сиянием, которое словно цепь скользнуло внутрь, а следом за этим в него влетела стрела тьмы. Последнее, что он успел сделать перед смертью, это лишь жалобно взвизгнуть, а затем его разорвало в клочья, окатив нас с ведьмой с ног до головы внутренностями этой твари. «Фу, какая мерзость!» — скривила нос Лакри, вытирая с лица куски плоти и кровь Волкалака. Ну у тебя и заклинания, сладенький мой. Какие есть! Пожал я плечами и указал ей на темный дверной проем. Ты не против, если я войду первым. Вдруг там кто-то еще остался? Да, пожалуйста. Потерпи, брагим, сказал я, проходя мимо турка, который не оставлял попыток подняться на ноги. Мы уже почти закончили. Едва мы зашли в дом и активировал светящийся огонек. Картина вокруг была впечатляющая. Все стены и потолок были забрызганы кровью и внутренностями волколаков. Вонище стояло просто ужасное. Такое ощущение, что они наполовину состояли из какой-то жижи, вроде молотой гнилой капусты. Хорошая работа. Заклинания показали себя даже лучше, чем я ожидал. все таки одно дело — зомбики, другое — огромные волколаки. Жаль только, что энергия и могильное связывание забирало порядком. Ну еще одна недоработка. Действовало оно только на один тип существ. Так бы можно было в эту смертельную цепочку еще и коргу подключить, так вообще красиво получилось бы. Чувствую, работы у Люцифера скоро будет хоть отбавляй. Дом был небольшим, всего-то четыре комнаты вместе с кухней. Отдельно от них была кладовая, на полу которой был вход в подвал, где сидела корга. Судя по стонам и завываниям, Которые раздавались из подвала ей, было очень хреново. Может быть, я достал ее своим заклинанием, удивился я и посмотрел на Лакри. Вообще-то оно не должно было ее затеть, но, по-моему, ей там не очень. Услышав мой голос, Карга истошно заверещала, извергая в наш адрес поток грязных ругательств, среди которых в основном были отборные маты. Нет, сладенький мой, твое заклинание здесь ни при чем, сказала Лакри. Волколаки это ее фамильяры, а когда они получают повреждения, то и хозяину приходится несладко. Если слишком тесная связь, то убив фамильера, ты прикончишь и его хозяина. Да ладно. Интересная штука. Что-то теперь мне идея с собственным фамильяром начала меньше нравиться. Дай мне нож, сказала Лакри и протянула руку. Раз уж у нас есть время, я вытащила из чехла перчик и отдала его ведьме которая, недолго думая, полоснула себя по пальцу. Судя по количеству крови, рана была достаточно глубокая, но она даже не поморщилась. Вернула мне нож, затем встала на колени и начала чертить на полу кровавый узор, что-то приговаривая при этом на ведьминском языке. Она закончила узор примерно через минуту. В итоге получился треугольник, внутри которого было множество линий. На мой взгляд, все это выглядело совершенно бессистемно. Затем она поднялась на ноги, дотронулась до бывшей метки корги и заговорила вновь, все громче и громче. Из подвала послышалось рычание, которое перерзло в крик отчаяния, а затем люк в подвал с треском распахнулся. «Да, та самая корга, которую я видел в тот момент, когда Лакри проводила обряд надо мной. Только тогда она выглядела явно получше». Теперь же ее белые волосы были растрепаны, из глаз шла кровь, а черные длинные ногти впились в деревянный пол. Она с ненавистью посмотрела на меня, одернулась еще раз, и все, что мне оставалось сделать, это метнуть в нее перчик, который я все время держал в руке. Нож попал ей прямо в лоб. Корга рухнула вниз, и в тот же миг я почувствовал огненную волну на груди. Это отозвался вороний амулет, который я только что полностью наполнил энергией. В доме наступила тишина. Слышно было лишь этого полоумного соседского пса, который разрывался от громкого лая. Я протянул руку над открытым люком и приказал моему ножу вернуться обратно. Хлоп! Мгновение, и я ощутил в руке знакомую удобную рукоятку. Спрятав ярко-красный нож в чехол, я посмотрел на лакре, которая вновь стала прежней. Куда девалась строгость, которая была на ее лице всего минуту назад? «Но ты хорош, мой милый», — похвалила она меня, затем взяла под руку и слегка сжала мой локоть. «Теперь сделай еще одно доброе дело. Насвети мне своим огоньком подвал. Я хочу посмотреть, что есть интересного у этой сучки. Вдруг что полезное завалялось? Амулетик какой!» «Мой господин!» — Донесся до нас крик Ибрагима. «Почему стало так тихо? Вы в порядке?» «В полном!» — крикнул я ему в ответ. «Тогда почему не выходите?» — недоверчиво спросил он. «Сейчас. Тут лакри по трофеям пройдется и выходим», — успокоил я его. «О, кстати, надо же ногу его найти. Не бросать же ее здесь».